Отлетевшая щепка попала ей в рот, она забеременела, и Бата родился вновь в образе ребенка. Фараон, считая его своим сыном, завещал ему престол. Через некоторое время Бата стал фараоном, казнил неверную жену, призвал к себе Анупу и благополучно правил Египтом 30 лет до самой своей смерти. Исследователи сказки о двух братьях называли ее рассказом, повестью, даже романом, хотя жанр ее, конечно, чисто сказочный. В ней ясно видна мифологическая основа, ее герои носят имена богов. Анупу – это одна из форм имени Анубис. Бата – имя египетского бога, почитавшегося в образе быка. В некоторых мифах Анубис и Бата так же, как и в сказке «Братья». Но в отличие от мифа, герои сказки не боги, а люди, хотя они и наделены чудесными способностями, их деятельность направлена не на обустройство мира, а на заботу о своей личной судьбе. В сказке о двух братьях присутствуют многие сюжеты и мотивы, которые позже встречаются в сказках народа всего мира, в том числе и русских. Некоторые исследователи считают Древний Египет родиной сказки как жанра. Потерпевшие кораблекрушения В 1881 году известный русский египтолог глинищев нашел папирус с текстом сказки, названной им «Потерпевшие кораблекрушения». Она была записана в 20 веке до нашей эры, то есть на 700 лет раньше, чем сказка о двух братьях. Сейчас «Потерпевшие кораблекрушение является самым древним из сохранившихся до нашего времени литературных произведений. Повествование ведется от лица чиновника фараона, плывшего по его поручению к рудникам и попавшего в морскую бурю. Описание бури полно драматизма и экспрессии. Вихрь налетел и поднял волну высотой до восьми локтей. Мачта обрушилась и сбилась сильным ударом гребень волны. Корабль затонул, а с ним все, кто на нем находился. Только меня вынесли волны Великого Зеленого моря на остров. Остров оказался благодатным краем, изобильным земными плодами и пресной водой, полным птиц, животных и рыб. Но потерпевший кораблекрушение был одинок, лишь сердце мое было моим товарищем. Через три дня перед героем рассказа появился хозяин острова, исполинский змей, длиной в 30 локтей и с бородой длиной в 2 локтя. Кольца тела его были покрыты золотом, брови его были из чистого лазурита. Он шел ко мне, и тело его извивалось. Испуганный человек... Простерся перед змеем на животе своем, но змей сказал, не бойся, ничтожный, не бойся, теперь, когда ты со мной, незачем тебе бледнеть от страха, видно, сам Бог пожелал, чтобы ты остался в живых, ибо это Он направил тебя к этому острову Духа, на котором такое множество превосходных вещей и нет недостатка ни в чем. Здесь, на этом острове будешь ты жить месяц за месяцем, пока не завершится четвертый месяц. И тогда придет корабль из страны твоей, и будут на нем корабельщики, которых ты знаешь. Ты вернешься с ними на родину и умрешь в своем городе. И будешь ты счастлив, когда станешь рассказывать о том, что случилось с тобой, когда все тяжелое останется позади». Герой рассказа преисполнился благодарности к змею и пообещал, что, вернувшись на родину, станет прославлять его как бога, благосклонного к людям в этой далекой стране, о которой они не ведают, и пришлет ему корабли, полные благовония и всего, что есть наилучшего в Египте. Но змей рассмеялся в ответ и сказал, что ему и так принадлежат все благовония мира а потом добавил, покинув мой остров, ты уже не найдешь его, ибо место это скроется под волнами. Через некоторое время, как и предсказывал змей, к острову причалил корабль, и потерпевший кораблекрушение смог вернуться на родину. На прощание змей подарил ему без счета благовония, слоновую кость, охотничьих собак, мартышек, бабуинов и много других прекрасных и экзотических вещей. Затем я спустился на берег кораблю и окликнул людей, которые были на нем. Стоя на берегу, я возблагодарил владыку этого острова, и те, кто были на корабле, сделали то же самое. А потом мы поплыли на север. Как и сказка о двух братьях, потерпевшие кораблекрушение восходит к древним мифологическим представлениям. Могущественный мудрый змей – это воплощение какого-то египетского божества. Но в то же время потерпевшее кораблекрушение небольшое по объему произведение положило начало одному из самых популярных литературных жанров – приключенческому роману. Отважный и удачливый герой, рассказ от первого лица, вызывающий у читателя особое чувство сопереживания, динамичный сюжет, красочность и занимательность описания – все это живо напоминает знаменитые приключенческие романы, написанные тысячи лет спустя, «Путешествие Гулливера», «Свифта», «Приключения Робинзона Круза», Дефо, «Остров сокровищ» Стивенсона. И еще один замечательный образ, нашедший потом отражение в творчестве многих писателей-поэтов, был создан неизвестным автором, потерпевшего кораблекрушения, образ благодатного острова, на который невозможно вернуться символ прекрасной, недостижимой мечты, стремление которой волнует человека в наши дни, так же, как и тысячи лет назад. Библейские сказания Библия – собрание священных книг иудаизма и христианства. Она состоит из двух частей Ветхого и Нового Заветов. Слово «завет» в Библии употребляется в значении «союз», «договор». Библейская энциклопедия, составленная в 1891 году архимандритом Никифором, так определяет это понятие. Завет ветхий и новый, иначе сказать древний союз Бога с человеками и новый союз Бога с человеками, ветхий завет состоял в том, что Бог, обещал людям Божественного Спасителя и приготовлял их к принятию Его. Новый же Завет состоял в том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Библейскими сказаниями обычно называют сказания Ветхого Завета, повествующие о событиях, происходивших до рождения Иисуса Христа. Ветхий завет складывался на протяжении длительного времени, с 12 по II век до нашей эры. Он состоит из 39 книг и включает в себя тексты самого разного характера: мифы древних иудеев и соседствующих с ними народов финикийцев, вавилониен и других. Исторические предания, фрагменты хроник, законодательные предписания, религиозно-философские сочинения, ритуальные и народные песни. Известный русский философ Булгаков писал, Неисчерпаемость Библии коренится для нас одновременно и в божественном её содержании, и в этой ее пестроте и многообразии. Библия – одна из наиболее популярных книг в мире. Ее ежегодные тиражи достигают нескольких миллионов экземпляров. Библейские сюжеты послужили основой множества живописных, скульптурных, литературных, музыкальных и драматических произведений разных времен и народов. Сотворение мира и человека. Английский ученый Фрезер в своей книге «Фольклор и Ветхом Завете» писал, «Для внимательного читателя Библии едва ли останется незамеченным резкое противоречие между двумя рассказами о сотворении человека, которые изложены в первой и второй главах книги «Бытие». Один вариант рассказа более поздний. Он был записан учеными-жрецами в VI веке до нашей эры и носит весьма отвлеченный умозрительный характер. В этом варианте Бог творит мир из ничего, одним своим словом. Вначале сотворил Бог небо и землю. Понятие небо и земля, как считают толкователи Библии, в данном случае не следует воспринимать буквально. Небом здесь названы силы небесные, то есть ангелы, светлые духи, исполняющие Божью волю. Ангел значит вестник, а словом земля обозначено некое абстрактное пространство. Эта земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Бог сказал, да будет свет, и явился свет. Бог отделил его от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Второй день Бог создал твердь, которую назвал небом, то есть уже собственный небесный свод, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Так появились воды земные и воды небесные, приливающиеся на землю в виде осадков. Третий день Бог сказал, да соберется вода, которая под небом в одно место и доявится да суша. Сушу Он назвал землею, а собрание вод – морями. И увидел Бог, что это хорошо. Затем Он сказал, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию её, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. В четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды для освещения земли и для деления дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. В пятый день были созданы птицы, рыбы, присмыкающиеся и животные. Бог благословил их и повелел им плодиться и размножаться.